К Элизе Алена Диварт, музыкант и поэт Было холодно и почти темно. Шел дождь. Михалыч и его младшая девочка гуляли под зонтом. Девочка была небольшая и очень тонкая, второклассница, поэтому называлась Манюня. Михалыч по ее просьбе со всей возможной элегантностью отставил локоть. Она уцепилась, как мама, но снизу. И зонт, как парус, их нес под собой и принес к порогу дома ученых. — Стоп, — сказал Михалыч, — давай зайдем, погреемся. — Давай. Манюня снялась с локтя и сунула свою холодную и невозможно маленькую ладошку ему в руку. Как она такими на клавишах играет, он уже третий год удивлялся. И недавно даже выучила сложную пьесу Бетховена элизе специально для него. Сложную, потому что к «Келлизи» Это для более взрослых учеников. Они зашли. У барной стойки Михалыч усадил Манюню на высокую вертушку. Повернулся к залу и полез в карман за деньгами. Столики заполнялись прямо на глазах незнакомыми нарядными людьми. Некоторые были с гитарами. «Мероприятие», — сообразил Михалыч. «Клуб самодеятельной песни». «Вот хорошо. Манюне понравится. Она тоже музыкант». «Привет, ребенок!» «Привет, Михалыч!» окликнула барменша Валя. «Я вас слушаю». Михалыч пошуршал деньгами на ладони, почесал затылок. «Как обычно. Сто граммов и стакан сока». «Хорошо. Только сок у нас сегодня только дорогой, гранатовый». «А водка дешевая?» — уточнил Михалыч. «Для Михалыча найдем», — Валя подмигнула. Михалыч еще немного пошуршал и сократил просьбу. «Пятьдесят граммов и стакан сока». А Манюня дернула его за рукав и прошептала в ухо. — Пап, мне вполне хватит полстакана. Я гранатовый не люблю. Михалыч вздохнул, улыбнулся Вале и виновато задумался. Рядом с ним уже стояла женщина в вечернем платье, с бусами и дорогими духами на теле. — Валя, пока Михалыч думает, дай нам графинчик самого лучшего коньяку и трюфели. Голос был звонкий и знакомый. Михалыч скользнул взглядом от прически до высоких шпилек. потом обратно вверх и узнал предыдущую жену и спокойно отнесся. И пару, нет, четыре бутерброда с икрой. Это ее кавалер, тоже нарядный и большой, победно улыбнулся Михалычу и вали А Михалыч бутербродом спокойно отнесся. Дома их с Манюней ждал ужин. Пара отошла за свой столик и уселась, и стали ждать официантку насчет горячего. А Манюня и Михалыч выпили свои порции. «Манюня, пошли к камину. Погреемся. Пошли, пап!» Он садил ее на пол, и они пошли в каминный зал. Там было довольно много людей, сидели в креслах или стояли напротив горящего камина. Некоторые крутили колки и дергали струны на гитарах. Некоторые пытались петь предстоящие песни. Они с Манюней сели в одно большое кожаное кресло. От приятного шума и приятного тепла Михалыч зажмурился. А Манюня вертела носиком по сторонам, потом легонько толкнула Михалыча. Пап! И показала в темный угол зала. Там был рояль. Михалыч попросил. Может, сыграешь? Может, не стоит? Вот-вот тут и так все начнут играть и петь. Манюня, а что они будут играть и петь? Солнышко лесное и сырая тяжесть в сапогах, а ты классику, Ветховена, ради меня. И насвистел первые 10 нот. «Ради тебя сыграю. Только сиденье подкрути». Михалыч максимально вверх раскрутил сиденье. Манюня взяла несколько аккордов на пробу, прикрыла глаза на 10 секунд, вздохнула и... Все затихли. Потом захлопали. Потом просили поиграть еще. Но Михалыч сказал «Спасибо, спасибо, товарищи, в следующий раз. А сейчас нам уже пора. Дела, извините». И они пошли. Все расступались и еще немного хлопали и улыбались. Даже кавалер предыдущей жены хлопал и улыбался. Только она не улыбалась, а смотрела на свой бокал с коньяком. На улице Михалыч подставил локоть. Манюня подхватила и сказала. «Пап, а ты заметил, что я медленно играла?» «Это чтобы не ошибаться». «Нет, не заметил. И что, были ошибки?» «Ни одной».